Хлещущий дождь сгущал ночь вокруг машины, скользившей по бесконечной полосе гладкого бетона. Всё было холодно и враждебно, даже руколовы, которую я всё-таки не выпускал из своей. Нас всё разделяло. Мы подъехали к дому, разительно не похожему на тот, откуда отправились. В одной из квартир на втором этаже Нас ждали мальчик лет 10 и его мать. В гостиной, обставленной с претензиями на стиль Людовик XV, пахло недавней едой. Ребёнок забрался на колени к Лоле и нежно её поцеловал. Мне показалось, что мать тоже очень уж ласкова с ней. И пока Лола болтала с мальчуганом, я ухитрился увести мать в соседнюю комнату. Когда мы вернулись, мальчонка показывал Лоле какое-то танцевальное па, которому выучился в музыкальной школе. «Ему надо взять несколько частных уроков», — решила Лола. «Мне, возможно, удастся показать его своей подруге Вере из театра «Глобус». «По-моему, из ребенка кое-что выйдет». В ответ на эти ласковые, ободряющие слова Лоле Матер рассыпалась в слезливых благодарностях. Одновременно она получила пачечку зелёненьких. И спрятала её за вырез платья, словно любовную записку. Мальчик мне нравится. Подытожило лоло, когда мы опять оказались на улице, но приходится терпеть и мать. А я не люблю через чур пронырливых мамаш, и потому мальчишка всё равно испорчен я ещё не такой привязанности мне хочется испытывать чистое материнское чувство понимаете фердинанд ещё бы ради жератвы я пойму что угодно тут уж у меня ни ума ни резины никак она не могла расстаться с мыслью о чистых чувствах Проехав ещё несколько улиц, она поинтересовалась, где я сегодня буду ночевать. И прошла со мной несколько шагов по тротуару. Я ответил, что если сейчас не раздобуду хоть несколько долларов, ночевать мне окажется негде. "Ладно", сказала она. "Э, проводите меня до дому? Там вы получите от меня немного денег". а уж потом отправитесь куда захотите. Ей не терпелось поскорей потерять меня в тьме. Ну что ж, это было понятно. Если меня будут выталкивать в ночь, я, пожалуй, куда-нибудь и докачусь, твердил я себе. Это утешало: "Держись, Фердинанд", повторял я себе. Повышвыривают тебя это к за дверь, а вот ты и найдёшь наконец такой ход, от которого всем этим сволочам станет как следует страшно. Только придумать его можно лишь на самом краю ночи. Потому-то они туда и не сунутся. Теперь в машине мы окончательно охладили друг к другу. Мы ехали по молчаливом, дышавшему грозой улицам до самого верху В оружённом несчётными камнями, которые зависли над нашей головой как лавина, насторожённый город в слизистом панцире гудрона и дождя походил на чудовище, подстерегающее добычу. Наконец автомобиль затормозил. Лола пошла вперёд к дверям. "Входите", бросила она. "Следуйте за мной". Снова гостиная. Я всё думал, Сколько лола мне отвалит, чтобы раз навсегда отделаться от меня? Она порылась в сумочке, брошенной на буфет. Я услышал оглушительный шорох отсчитываемых купюр. Все звуки города, кроме этого, смолкли для меня. Я так растерялся, что неизвестно зачем полюбопытствовал, как поживает мать Лолы, о которой я раньше даже не вспомнил, мать больная Она звалась Лола, обернувшись и глядя мне прямо в глаза. А где она сейчас? В Чикаго. И чем же она больна? У неё рак печени. Я обратилась к лучшим тамошним специалистам. Лечение стоит очень дорого, но её спасут. Так они мне обещали. Она поспешила сообщить и другие подробности о состоянии своей матери. Неожиданно размякнув и перейдя на доверительный тон, она поневоле ощутила потребность в моём сочувствии. Она была у меня в руках. А вы что скажете, Фердинанд? Они ведь поднимут её, верно? Нет. Чётко и категорично ответил я, к печени совершенно неизлечим. Она разом побелела. Я впервые видел, чтобы эта стерва утратила пломб. Но как же так, Фердинанд? Ведь специалисты уверяют, что поставят её на ноги, они же обещали, даже писали об этом. А они выдающиеся врачи понимают? За деньги лолы найдутся и выдающиеся врачи. На их месте я поступил бы точно так же. Да и вы, Лоло, тоже. Мои слова показались ей вдруг такими неоспоримыми, что она не посмела возражать. С неё, вероятно, в первый раз за всю жизнь слетело самодовольство. Послушайте, Фердинанд, вы отдаёте себе отчёт, что глубоко меня огорчает. Я очень люблю мать, и вам это известно не так ли? Вот тяна! Да кому какое дело, любит она свою мамочку или нет? Ощутив нахлынувшую пустоту, Лола разрыдалась. — Вы мерзкий неудачник, Фердинанд! Вы отвратительный ублюдок! — яростно взвелась она. — Вы намели и вымещаете это на мне, говоря всякие гадости! Я уверена, что ваши разговоры могут повредить маме! от ее отчаяния тянула за пашком методы Куэ. Куэ, Эмиль, 1857-1926, французский фармацевт и психотерапевт, много занимавшийся гипнозом и проблемами самовнушения. Метода Куэ, обычно в ироническом смысле, Разработанный им способ подавления отрицательных эмоций, когда человек, у которого горе, неприятности и так далее, внушает себе, что с ним напротив всё хорошо. Её возбуждённость ничуть не напугала меня в отличие от возбуждённости офицеров на адмирале Муде, намеривавшихся покончить со мной в угоду заскучавшим дамам. Пока Лола осыпала меня бранью, я внимательно присматривался к ней и даже отчасти гордился тем, что моя бесстрастность, нет, не бесстрастность, а радость, становится по контрасту тем полней, чем за Бористей Лола ругается. — Да чего мы все красивы изнутри? — Чтобы избавиться от меня. ей придётся выложить долларов 20, а то и больше, прикинул я. И перешёл в наступление: "Лола, одолжите мне, пожалуйста, обещанные деньги, или я останусь у вас ночевать и буду вам повторять всё, что знаю о Раке, его осложнениях и наследственности, потому что он наследственен. Не забывайте об этом". По мере того, как я разбирал и обсасывал подробности болезни, лола бледнела, слабела, обмякала. Я это видел. А, сука, твердил я про себя. Не давай ей спуску, Фердинанд, сила на твоей стороне. Второй такой случай вряд ли подвернётся. "Нате, берите!" закричала она в выступлении. "Вот ваши 100 долларов, убирайтесь к чёрту!" то и что бы я вас больше не видела, слышите? Вон, вон, вон, грязная свинья! Вы хоть поцелуйте меня, Лола. Ну, пожалуйста, мы же не ссорились, — предложил я. Мне было интересно, до какой степени я ей отвратителен. Тут она выхватила из стола револьвер, и не шутки ради. Я же не вызвал лифт. С меня хватило и лестницы. Эта крупная перепалка, несмотря ни на что, подняла мне настроение и вернула желание работать. На другой же день я сел в поезд на Детройт, где, как меня уверяли, легко устроиться на не слишком хлопотное место с приличным жалованием. Прохожие отвечали мне, как когда-то сержант в лесу. "Да вот же он", толковал Валянь. "Не заблудитесь, это прямо перед вами". Я действительно увидел приземистые, застеклённые корпуса, эти нескончаемые клетки для мух, где двигались люди, но двигались еле-еле, словно с трудом отбиваясь от чего-то немыслимого. Это и есть форт Вокруг тяжёлый, настойчивый, глухой гул целой армии разнообразных машин, этих механических аппаратов, которые вращаются, катятся, стонут и вечно готовы сломаться, никогда не ломаются. Хм, выходит это здесь, подумал я. Не слишком завлекательно. Нет, это было даже похуже, чем всё остальное. Я подошёл поближе к воротам, где на грифельной доске было написано: "Требуются рабочие". Ждал не только я. Один из тех, кто терпеливо топтался у ворот, рассказал мне, что контуется тут уже третий день и всё на одном месте. В поисках работы эта овечка прибыла сюда из Югославии. Другой оборванец Заговорив со мной, стал уверять, будто оказался здесь только ради интереса, но он, маньяк, просто давил фасон. В толпе почти никто не говорил по-английски. Все следили друг за другом, как опасливые, привыкшие к побоям собаки. От людской массы, как в госпитале, воняло засынной промежностью. Когда к вам обращались, приходилось отворачиваться. Из нутра у бедняков заранее тянет смертью. Нас поливало дождём, очередь жалась к стенам, под карнизы. У людей ищущих работу высокая сжимаемость. Форт хорош тем, пояснил старик русский, разоткровенничавший со мной, что тут берут на работу кого попало, не разбираясь. Только смотри, с начальством не заводись, предупредил он. Начнёшь качать права, в два счёта вылетишь, и тебя в два счёта заменят машиной. Они у них всегда наготове, а ты катись и привет. Русский говорил совсем как парижанин. Он много лет был в Париже таксистом, но погорел на какой-то истории с кокаином. Его выперли в безон пригород Парижа. А в довершение всего он потерял машину, проиграв её в биарице одному клиенту в Занзи. Азартная игра в три кости. Он не соврал. У Форда вправду брали всех без разбору. Я сомневался. Беднякам вечно мерещится страх. Бывают минуты, когда нужда доводит до того, что душа начинает отрываться от тела. Больно уж ей в нём плохо. С вами тогда только она и говорит. А с души какой спрос? Для начала нас, конечно, раздели догола. Медосмотр проходил в чем-то вроде лаборатории. Мы медленно двигались вереницей. Сложение у тебя не ахти, — констатировал санитар, окинув меня взглядом. — Ну, ничего, сойдет. Я-то боялся, что меня забракуют. Если пощупают мне печень, установить у меня африканскую малярию было проще простого, а получилось наоборот, здесь как будто даже остались довольны, что в нашей партии столько образины коллег. "Для работы у нас не важно, как вы сложены", немедленно успокоил меня осматривавший нас врач. Тем лучше, обрадовался я, но знаете, доктор, я получил кое-какое образование, даже Медицину изучал. Взгляд у врача сразу стал подозрительным. Я почувствовал, что опять дал маху и навредил себе. Здесь ваше образование ни к чему любезный. Вы пришли не за тем, чтобы думать, а чтобы проделывать те движения, которые вам прикажут проделывать. Нам на заводе нужны шимпанзе, а не фантазеры. — Я не могу. Ещё один совет. Не заводите речь о ваших интеллектуальных данных. Тут есть кому думать за вас, приятель. Запомните это. Он правильно сделал, что предупредил меня. Лучше было заранее познакомиться со сдешними порядками. Глупости у меня в активе, и так уже было лет на 10 вперёд. Я решил вести себя впредь как послушный работяга. Едва мы оделись, нас орабевших разделили на колонны по одному и партиями повели к зданию, откуда нёсся оглушительный грохот машин. Гигантская постройка дрожала, мы тоже, сотрясаемые от пяток до ушей мелкими толчками, потому что здесь вибрировало всё. Стекло, пол, металл, От этого ты сам со всеми потрохами по неволе превращаешься в машину, потому что низтовый грохот вгрызается внутрь тебя, стискивает тебе голову, вывёртывает кишки и вновь поднимается вверх к глазам мелкими, торопливыми, безостановочными, несчётными толчками. То и дело по дороге от нашей вереницы кто-нибудь отделялся. Раставаясь с уходящими, мы улыбались, как будто всё происходящее вокруг нам очень нравилось. Около каждой машины оставалось по нескольку человек. Мы всё-таки старались оказывать внутреннее сопротивление. Нелегко было отказаться от собственной сущности. Вот бы всё остановить. Но это невозможно. Этому не предвиделось конца. Необъятная коробка со сталью словно угодила в катастрофу, и нас, машины, землю вертело вместе с ней, всех вместе. Тысячи шестерён и прессов, никогда не опускающихся одновременно, бились друг о друга со стуком, подчас настолько сильным, что вокруг на мгновение возникала даже некая одуряющая тишина.